Глава девятая. Паутина. «Мадемуазель Пуарье продала картины Варена, которые у нее были, — напомнил Антуан. На эти деньги она и открыла мастерскую. Да неужели? И сколько ей заплатили?» «Три тысячи франков. О, — протянула Амалия. «Ну так я вас разочарую, инспектор. Три тысячи франков за картины начинающего художника слишком много». Но в то же время слишком мало, чтобы открыть магазин на Елисейских полях и заполнить рекламой все модные журналы, и само собой, щедрый покупатель картин пожелал остаться неизвестным, не так ли? К чему это вы клоните, сударьня, уже сердито спросил Антуан. А вот к чему. Убийца, которого прозвали бретонским демоном, выбирал лёгкие жертвы: проституток, нищенку, официантку, цветочницу, а Фредерик Варен точно такая же лёгкая жертва. Кто станет волноваться о каком-то художнике, который ездит по Франции, живёт где придётся, то рисует картины, то расписывает веера, то разрисовывает тарелки. Общество вообще подозрительно относится к художникам, если, конечно, речь не идёт об официально признанных живописцах, которые награждены, выставляются в салонах и так далее. Вы хотите выгородить Варена, потому что он спас вам жизнь, буркнул Антуан, дёрнув щекой. Не совсем так, инспектор. Я хочу найти настоящего бретонского демона. И да, когда он будет найден, невиновность Фредерика станет всем очевидно. Знаете, Рене, меня зовут Амалия. Мне куда больше нравилось, когда вы были сумасшедшей, пробурчал Антуан. Я ведь думал, что он убил вас и сбежал, но если он был на острове, он не мог убить доктора и его жену. А тут ещё гибель Жарара, Я запутался, концы не сходились с концами, но я был уверен, что рано или поздно этот ваш приятель проявится. Я следил за Кристиной Пуарье, следил за Лораном Бревалем, и сегодня мне наконец повезло. Скажите, что вы делали на острове Дьявола? почти умоляюще спросил он. Ну, практически то же, что и вы. Выслеживала очень опасного преступника, Амальи усмехнулась. Если я помогу вам найти бретонского демона, вы окажете мне одну услугу. Вы засунете меня в кофейник? Шутка не удалась. Совершенно, и Антуан рассердился на себя. Нет, инспектор. Мне нужно знать имя и приметы человека, который поздно вечером в прошлую субботу брал лодку на побережье, чтобы отправиться на остров Дьявола. Вот, собственно, и всё. Так, Антуан задумался. Это и есть человек, которого вы ищете? Возможно, Вы очень самонадеен исudarня. Прежде всего, почему вы думаете, что без вас я не найду настоящего бретонского демона? Потому что вы принимаете это дело слишком близко к сердцу. Было убит ваш друг, и я понимаю, что вы чувствуете. Вы хотите отомстить, и поэтому у вас не получается трезво взвесить происходящее. А у вас, значит, получится, потому что в арена вы близко к сердцу не принимаете. Да, сокрушённо промолвила Амалия. Похоже, я всё-таки стукнула вас кофейником по голове слишком сильно. Давайте-ка внесём ясность, инспектор. Я нахожусь на стороне Варена не потому, что он спас мне жизнь, а потому что он невиновен, ясно вам? И я защищала бы его при любом раскладе, даже если бы он ничем не помог мне. Именно э потому что он невиновен и потому что обвинение против него было сфабриковано. Это вовсе не судебная ошибка, инспектор. Это был продуманный и хорошо исполненный заговор, а заговор такого рода мог быть только с одной целью скрыть настоящего убийцу. И ваш друг, Жерар Кервелла, наверняка в этом участвовал, инспектор промолчал. По вашему лицу я вижу, что для вас это вовсе не новость. Вы и сами уже кое о чём догадались, не так ли? Может быть, вы всё-таки развяжете меня? почти умоляюще попросил Антуан. Обещаю, я не буду на вас кидаться, не стану вас арестовывать и не попытаюсь прикончить вашего протеже, которого сейчас можно найти под этой дверью. Он с удовлетворением убедился, что угадал, потому что Фредерик тотчас показался на пороге. Под глазом у него красовался внушительных размеров синяк, а на щеке была видна царапина, оставленная пулей. Ваши права на этот дом не распространяются, запальчево бросил художник. Он принадлежит российскому посольству, и это территория империи. Как приятно оказаться в России, не выезжая из Парижа, хмыкнул неисправимый Антуан, но тут Амалия, развязывавшая узлы случайно или с умыслом, задела шишку на его голове, и инспектор сдавленно охнул. "Собственно говоря, сказала Амалия, очаровательно улыбаясь, мы как раз собирались ужинать, так что я приглашаю и вас, инспектор, присоединиться к нам". Нет, она не авантюристка, мелькнуло в голове у Антуана. Определённо, светская дама с дьявольским самообладанием. Раса Собничок посольский, значит, это птица высокого полёта, имперский агент. Нельзя поддаваться на её обоняние, это её профессиональное оружие, потому что если я поддамся, она тут же в два счёта докажет мне, что чёрное белое и наоборот. "Вы отдадите мне записную книжку?" спросил он вслух. После ужина, когда мы всё обсудим, последовал ответ. Антуан не стал настаивать. Ещё утром он даже подумать не мог о том, что окажется за одним столом с Фредериком Вареном, однако с реальностью не поспоришь. Вскоре они сидели по разные стороны атомалии, обменивались вежливыми замечаниями по поводу еды, вина, парижской погоды и всего на свете. Однако, как только было покончено с последним блюдом, Антуан преобразился. Не сходя с места, он устроил художнику подробнейший допрос по поводу его перемещений по северу Франции и цепи убийств, которые раскрыл Жерар Кирвелла. Знал ли Фредерик кого-либо из жертв? Да, двоих. официантку в Руане и мадмозель Масон последнюю жертву из кемпера. Для Жанны Масон он разрисовал два веера. Как ты можешь объяснить, что голову Жанны нашли у тебя под кроватью, спросил Антуан с адским блеском в глазах. Я думаю, мне её подбросили. Других версий нет. Нет, потому что я её не убивал. Все жертвы были похожи друг на друга, не так ли, вмешалась Амалия. «А вот тут вы не правы», — с торжеством ответил Антуан. «Первые семь были молодые блондинки, а Жанна Масон — брюнетка средних лет». Он снова впился взглядом Фредерика, атакуя его со всех сторон и подстерегая малейшую ошибку с его стороны. «Почему ты уехал из Парижа? Ты ведь был учеником Бреваля, а он уверял, что у тебя талант». Мы поссорились, и старик заявил, что не желает меня больше видеть. «Почему?» — Фредерик побагровел. Мне обязательно отвечать. Считай, что да. Брывали устраивал в своём отелье вечеринки, которые переростали в оргии. Во время одной из них он чуть не убил женщину. А ты? А что я? Я в них не участвовал. Он пустил меня пожить в маленькой квартирке над отелье, и однажды я услышал жуткие крики. Я спустился вниз и договаривай. Он был пьян и совершенно не в себе. Я его ударил. Потом он мне заявил, что я его унизил и что он не желает видеть меня в Париже. Я понял, он испортит мне жизнь. Плюнул на всё и уехал в Нормандию. Да, почему туда? Моя мать из Руана. А в Британь ты почему перебрался? Искал места, которые раньше не писали художники. Я ведь не оставил мечту стать художником, участвовать в выставках и потом мне нравилось путешествовать. Думаешь, что мир большой, а на самом деле люди примерно везде одинаковая, — он покосился на Амалию и быстро добавил, — кроме некоторых, конечно. — Люди слышали, как ты кричал угрозы в адрес доктора Ривуаля, когда узнал, что он дал показания против тебя. Как ты это объяснишь? Он соврал. — Как он мог видеть меня там, где я не был? Я просто взбесился, и я ведь не воспринимал поначалу всю эту историю всерьез. Мне казалось, что произошла чудовищная ошибка, ведь я-то точно знал, что никого не убивал. А потом... Я почувствовал себя так, словно попал в паутину, что бы я ни делал, что бы ни говорил, всё становилось только хуже. На меня смотрели как на убийцу, ни один человек мне не верил. Антуан задал ещё несколько вопросов, точнее несколько сотен вопросов, постоянно меняя направление беседы. Инспектор был готов к тому, что Амалия будет постоянно вмешиваться и так или иначе влиять на этот странный допрос, но, к его удивлению, она только слушала, лишь изредка вставляя отдельное замечание. «Двуколка, в которую вы сели, когда сбежали с острова Дьявола, принадлежала Жерару Кервелло», — сказал Антуан, когда Фредерик дошел до описания этого момента. «Значит, она была довольно далеко от маяка на берегу». Полагаю, что да, ответила Амалия, подумав. Маяк едва был виден. Единственное, что я могу вам точно сказать, местность там, кажется, безлюдная, хотя вдоль берега идёт дорога. А я никак не мог понять, почему её потом обнаружили возле какого-то вокзала. Ну что ж, одной загадкой меньше. Вы говорите, что по вашим ощущениям, двуколка находилась там достаточно долгое время? Да, лошадь долго бродила туда и сюда и совершенно промокла. По близости никого не было. Никого, уверенно ответил Фредерик. Тут Амалия решила, что настала её очередь задать свой вопрос. Скажите, инспектор, когда вы впервые увидели в двуколке вашего друга, там не было чего-то вроде саквояжа или чемоданчика или, может быть, свёртка? Странно, что вы это спросили, насторожился Антуан. Помню, что я заметил чемоданчик, засунутый глубоко под сиденье. А что? М-м, так поморщилась Амалия и больше не сказала ни слова. Интересно, почему она спросила про чемоданчик? Антуан озадаченно нахмурился. Когда двуколку обнаружили возле вокзала, никакого чемоданчика там не было. А теперь Инспектор, с вашего позволения, по беседуема вас и о вашей роли в этой странной истории, негромко начала Амалия. Прежде всего, почему вы оказались в этих краях? Антуан принялся рассказывать всё с самого начала, о ранении, об отпуске от тёти Мариэте. Подсознательно он всё ещё ждал от собеседницы какого-то подвоха, но все её вопросы были предельно чёткими. Наконец Антуан добрался до описания гибели Ривуали. Значит, жена доктора была всё ещё жива? Да. Она показала на зеркало и сказала: "Это он". Она показала, Антуан нахмурился. Думаю, она имела в виду надпись на зеркале. "Нет", покачала головой Амалия. Она хотела указать вам на человека, который отражался в зеркале, а в комнате были только двое мужчин: вы и ваш друг. Антуан побледнел. "Нет, этого не может быть. Может Жерар Кирвелла увидел, что она живая и испугался. Он понял, что если она назовёт его, ему придётся убить и вас. Поэтому у него случилась истерика, которая показалась вам странной. Помните, что он говорил вам, что он хотел быть арантье, чтобы дети были здоровы, чтобы розы в саду цвели. Это ничего вам не напоминает, инспектор. Не напоминает оправданий преступников, которых вы поймали с поличным. Чёрт бы вас побрал. вне себя выгрикнул Антуан. Но ну, если Жирар и в самом деле чемоданчик, ну, конечно же, ваша догадка оказалась абсолютно верной. Одежда убийцы была вся в крови жертв. Поэтому Жирар Кервелло захватил с собой запасную одежду в чемоданчике, переодеться. И уже по одному этому я скажу, что ваш друг был очень умён и предусмотрителен. Убив доктора и его жену, помните, вашей тёте ещё показалось странным, что они не сопротивлялись. Кервелло привёл себя в порядок. Переоделся, засунул окровавленную одежду в чемоданчик, имитировал проникновение в дом через окно первого этажа и скрылся. Когда вы встретились с ним возле перекрёстка, он не к Риваалям ехал, а от них. Но он вовремя заметил вас и перестроился, а заодно сочинил историю, зачем ему надо проведать доктора. Вы понимаете теперь, почему ваш друг постоянно говорил о жене Риваля? Его ужасала не её смерть, а то, что он не убил её. только ранил. Это какое-то безумие, прошептал Антуан. Но если доктор, если он знал, что Воран не убийца, он повернулся к Фредерику. Вот почему Риваль не торопился возвращаться в Кемпер. Вот что он имел в виду, когда говорил, что не боится вас. Он понимал, что с вашей стороны ему ничего не грозит. Я одного не понимаю, подол голос Фредерик. Зачем надо было убивать доктора Риваля и его жену? Думаю, из-за тем, что доктора замучила совесть. Люди, которые живут душа в душу, не станут ссориться просто так. Из-за чего доктор стал ссориться с женой? Он уехал из кемпера сразу же после процесса, но в Дуарне не в это время года находиться ничуть не приятнее. Просто ему было не по себе, он отлично осознавал, что натворил. И когда жена пыталась его успокоить, его это только раздражало, а когда вы Фредерик бежали, у Риваля не выдержали нервы. Он дал кому-то знать, что намерен рассказать правду о том, что его подкупили и заставили лжесвидетельствовать. Подкупили? Ну, миссия Малиная ведь не просто так дала на эти показания. Конечно, ему заплатили. Помните, заметки в записной книжке вашего друга. Вы решили, что он искал преступника, но это не так. Он вовсе не преступника искал, а того, на кого можно будет свалить вину. Преступника он знал очень хорошо. Антуан сидел очень прямо, покусывая изнутри нижнюю губу. Ему мучительно хотелось выдвинуть какое-нибудь возражение, которое разобьёт в пух и прах все доводы собеседницы, но в глубине души он понимал, она права. Всё шло именно к этому: и странное обогащение Жерара, и противоречия в показаниях свидетелей, и тот факт, что из дома доктора не исчезла никакая одежда, хотя убийце надо было во что-то переодеться и многое другое. Поэтому некто и не поленился залезть ночью в дом Кэлен. Голос Антуана прозвучал пугающе хрипло. Тот человек понимал, какую ценность представляет записная книжка. Ну, он, вероятно, не знал, о чём именно Жерар Кервель писал, о чём умалчивал, но наверняка видел эту записную книжку у комиссара в руках и решил подстраховаться. Кстати, инспектор, а вы как следует её смотрели? спросила Амали. В ней больше ничего нет, кроме записей. Уверяю вас, сударыня, мой друг был не из тех, кто станет писать невидимыми чернилами, как в бульварных романах, колюче заметил Антуан. В записной книжке есть только то, что есть. Нет, медленно сказала Амалия. Там должно быть что-то ещё. Она несколько минут сидела, глядя на записную книжку, потом шевельнулась, достала маленький ножичек для разрезания страниц книг. и, придвинув книжку к себе, аккуратно сняла с обложки приклеенное изображение лошади. «Тут на обороте цифры», — сказала Амалия, переворачивая изображение и стряхивая с него остатки клея. «Первая цифра — десять тысяч франков. Я так и думала, что ваш друг должен был где-то записывать, сколько именно денег он получил». «И кто их выплатил?» — быстро спросил Фредерик. Ну, «Вряд ли у нас будет много версий», — заметила Амалия. Такие суммы может выплатить только очень богатый человек. Я говорила вам, инспектор, что господин Кирвелла был умён, и повторяю это сейчас. Как только он понял, что имело место не разрозненное убийство, совершённое неизвестными, а серия убийств, совершённая одним человеком, как только выяснил, что сразу две жертвы связаны с семьёй графини де Кастель, Одна бывшая горничная, а другая внучка дворянского, о, он сразу же догадался, где искать убийцу. Графиня де Костыль Антуана торопил. Ну, позвольте сударыня, это уже чересчур. Нет, не графиня, конечно. Она только платила деньги, чтобы оставить всё в тайне, отмахнулась Амалия. Я говорю о человеке, которого графиня желала спасти любой ценой, проще говоря, это её сын. граф де кастель